Вайолет Эвергарден Текст читает Оцаро Приятного прослушивания Девушка поднималась по горной тропе В ее мягкие волосы была вплетена ярко-алая лента На точенной фигуре белело платье с лентой бабочкой на талии Ее шелковая складчатая юбка легонько покачивалась по мере ее шагов А на груди сияла и сверкала изумрудная подвеска. Поверх платья на ней была синяя куртка, а на ногах, явно в угоду практичности, сапоги цвета какао. Волоча за собой тяжелую, с виду дорожную сумку, она держала свой путь через арочные ворота в дом Оскара. В тот момент Когда ее нога ступила во двор, подул порывистый осенний ветер. Вокруг нее затанцевали опавшие листья самой разной расцветки. Может быть, из-за перекрывавших на мгновение обзор листьев, девушка крепко вцепилась в висящую на груди брошь и тихонько что-то бормотала. Гораздо тише разбивающиеся о листьях капли дождя. Звук растаял в воздухе, без возможности быть кем-либо услышанным. Когда озорной ветер успокоился и напряженность женщины ушла, она без колебаний нажала на дверной звонок. Раздался звук, больше похожий на исторнутый из глубин преисподней вопль, и через пару минут дверь раскрылась. Из приоткрытой двери показался хозяин дома. Рыжеволосый Оскар Он предстал перед гостем в грязной одежде и с таким помятым видом, будто только что проснулся или же вовсе не спал. Оскар посмотрел на девушку, явно изумленный ее внешним видом, может быть, из-за ее причудливого наряда, или же из-за того, что она сама по себе была удивительной. Что бы ни послужило тому причиной, он протяжно вздохнул. — Ты автоматон? — Так точно. Спешу туда, куда изволит клиент — Вайлет Эвергарден из службы автоматизированных кукол. Монотонно, без намека на улыбку произнесла белокурая голубоглазая девушка, словно сошедшая со страниц сказки. Девушка по имени Вайлет была тихой и очаровательной, словно куколка. Ее голубые глаза, слегка прикрытые золотистыми волосами, сияли, словно океан. Молочно-белая кожа, розоватые, как цветы распустившиеся вишни щеки, блестящие алые губы. Безэмоциональная девушка, казалось, не имела недостатков. И если бы она периодически не моргала, то ее легко было бы спутать с экспонатом на выставке. Оскар ничего не знал об автозапоминающих куклах, так что заказать экземпляр попросил своего друга. «В течение пары дней пришлют», — сказал он. И вот не успел Оскар проникнуться ожиданием, как она пришла. Я считал, что мне доставит почтальон небольшую коробку с механической куклой, и не думал, что она будет столь... человечной. Это же насколько далеко шагнула наука с момента моего... затворничества. Оскар старался держаться подальше от мира. Он редко общался с людьми, не читал газет и не выписывал журнал. Если не считать пары знакомых то единственными живыми людьми, с которыми он общался, была продавщица из магазина и курьер, изредка доставлявший ему посылки. И вот он пожалел, что не захотел изучить информацию сам и сделал заказ через друга. Нечто столь похожее на человека в этом доме оставит горькое впечатление. И он будет испытывать постоянное, чувство неловкости, словно я совершаю что-то кощунственное по отношению к своей семье. Не задумываясь о размышлениях Оскара, Вайлет присела в ожидании на просторный диван в гостиной. Ей был предложен черный чай, который она пила так аккуратно, что невольно возникла мысль о совершенстве развития современных технологий, а что произойдет с выпитым тобой чаем поняв что обращаются к ней варили слегка наклонила голову он выйдет из моего тела и вернется в землю ответила она ожидаемый от автоматизированной куклы ответ честно говоря я слегка в шоке я представлял тебе немного иной Оскар не отводил от нее взгляд. Вайлет бегло глядела себя и посмотрела на него. За мое соответствие вашим ожиданиям будет дополнительная плата? Нет, я не совсем о таких ожиданиях. Если мастер не возражает, то я могу запросить у компании другой экземпляр. Да нет же, я не об этом. Ох, ладно, забудь. Хватит того, что ты функционируешь. Шумной ты точно не выглядишь. Если захотите, то я могу дышать тише. Тебе не стоит так далеко заходить. Я пришла, чтобы стать вашим помощником. И буду работать так, чтобы не посрамить имя автозапоминающих кукол. Я постараюсь вам угодить. Мне не важно, какие инструменты вы мне предоставите бумагу с ручкой или печатную машинку. Используйте так, как вам будет удобнее. Она произнесла это пристально глядя на него голубыми глазами, похожими на драгоценные камни. Сердце Оскара забилось чуточку быстрее. Он кивнул, пробормотав: "Угу". Ее арендовали на две недели и в течение этого срока он, несмотря ни на что, должен успеть закончить свою историю. Возродившись в душе Оскара, огонь требовал приступить к работе немедля, но все обернулось таким образом, что вместо того, чтобы приступить к работе незамедлительно, Валя начала с уборки помещения. В кабинете, а по совместительству в спальне Оскара, в хаотичном порядке валялись Как поношенная грязная одежда, так и посуда с остатками некогда употребленной пищи. Если объяснять проще, то в этом свинарнике негде было и шагу ступить. Вайлет, уставившись на него своими большими глазами, как бы говоря взглядом, и ты хочешь, чтобы я работала в таких условиях? Прошу прощения, в кабинете невозможно было работать когда он остался в одиночестве, необходимость в использовании гостиной отпала. Наверное, поэтому она сохранилась относительно чистой. Но все оставшиеся жилые комнаты пребывали в отвратительном состоянии. Оскар был счастлив, что Вайлет является пусть и человеческой, но все же механической куклой. Внешне ей было не больше двадцати. И ему не очень хотелось бы показывать подобное настоящей девушке ее возраста. Пусть он и приближался потихоньку к старости, но все еще оставался мужчиной. Так что для него это было бы слишком. «Мастер, я секретарь, не горничная?» Сказала она, вопреки своим словам, доставая из сумки белый в рюшечках фартук. И с головой погрузилась в уборку. Так закончился первый день. На второй день они вместе устроились в кабинете и приступили к работе. Оскар завалился на свою кровать, а Вайолет, заняв рабочий стол, уселась за печатную машинку. — Она сказала… Вайолет молча печатала с ужасающей скоростью, не глядя на клавиши, запечатлевая каждую произнесенную им букву на бумаге. Он лишь изумленно наблюдал. А она шустрая, услышав комплимент, Вайю сняла одну из своих черных, доходивших до локти перчаток, продемонстрировав свою кисть. Та оказалась металлической. Пальцы ее выглядели еще более жесткими и механическими, чем остальные части. Меня наняло агентство, которое продает практичность. Таковы стандарты компании Эстерк. Уровень моей выносливости выше, я могу выполнить невозможные для человеческого тела движения и использовать силу в разы превосходящий человеческий уровень. Что довольно очаровательно. Я способна запечатлеть на бумаге все слова мастера без единой ошибки. Вот оно как. Эй, подожди. Ты не должна записывать последние слова. Только то, что идет по сценарию. Оскар продолжил диктовать. В процессе они брали много перерывов, но в конце дня результаты оказались хороши. Лучше, чем если бы он продолжил хранить свой сюжет в голове, да? без возможности оставить его на бумаге. Спустя некоторое время он понял, что Вайолет была хорошая как слушатель и как личный секретарь. От нее исходила аура безмятежности с самого начала и на протяжении всего времени работы. Хотя он и не просил об этом, но дыхание за все время работы он так ни разу и не услышал. По комнате разносились только щелчки печатающей машинки. Когда он отводил взгляд, на мгновение даже казалось, что машинка печатает сама по себе. Когда он уточнял у нее, на каком месте они остановились, она отвечала умеренным тоном, который оказался приятен слуху. С ней в роли заказчика, наверное, любой рассказ получился отменным. Теперь ясно, неудивительно, что они набирали популярность. Оскар в полной мере смог насладиться всем величием автоматонов, но, несмотря на гладкое течение, На четвертый день у него наступил писательский застой. Для писателей это было привычным делом, когда сюжет уже имеет и прочный каркас, но не имеет возможности облачиться в слова. Имея за спиной многолетний опыт, Оскар научился лечить свою неспособность писать. Он попросту не писал. Прекрасно осознавая, что любой написанный через силу текст не удовлетворит его требования, поэтому, испытывая некоторую неловкость перед Вайолит, он заставил Ту отвлечься от основной работы. И чтобы она не сидела без дела, он попросил ее заняться домашними делами — уборкой, стиркой и готовкой еды. Глядя на нее, казалось, что функционирует кукла на одном лишь своем трудолюбии. С того момента, как он в последний раз ел горячую домашнюю еду, прошло уже много времени. Нет, он заказывал еду на дом, ел в кафе и в ресторанах, но это все не то. Рис с яйцом, который как крем таял у него во рту. Гамбургер с тофу, приготовленный по-восточному. Первоклассный плов с яркими на фоне риса овощами под пряным соусом запеканка с морепродуктами, которые очень сложно отыскать в горной местности. В качестве гарнира всегда были салаты и супы, и его всегда интересовало, из чего они приготовлены. Он был немного тронут всем этим. Когда Оскар ел, Ваюля только смотрела, ни разу не попробовав ничего из приготовленного. Во время трапезы Она даже не двигалась, утверждая, что поест позже. Еще в первый день он увидел, что она способна употреблять жидкость. Но вот способна ли она поглощать твердую пищу? Или может она втихую пьет масло, пока он не смотрит? Когда он попытался представить себе эту сцену, в голове мелькнула реалистичная картинка. Ничего не случится, если мы пообедаем вместе», — подумал он, не решившись озвучить эту мысль вслух. Она полностью отличалась от его жены, но что-то в силуэте со спины, когда она готовила, создавало знакомое ощущение. Когда он наблюдал за ней, по какой-то причине душу охватывала сильная печаль, а уголки глаз теплели. Он очень ясно осознал, Каково это, допускать постороннего человека в свою жизнь? Значит, моя жизнь действительно одинока. Наблюдая за возвращением Вайлет, у него поднималось настроение. На душе становилось легче от осознания, что этой ночью он будет засыпать не в полном одиночестве. Даже от осознания факта, что когда он закроет глаза, кто-то будет рядом. И все это заставляло понять Оскара, насколько одиноким человеком он являлся. Он не испытывал никаких проблем с деньгами и их тратой, но это было не более чем своеобразная психологическая защита. Попытка подсластить горькую пилюлю в реальности и не дать его сердцу окончательно зачерстветь, что никак не гарантирует его исцеление. Но от жизни совершенно незнакомым человеком, да даже просто находя ее в том же месте, просыпаясь утром, от таких вещей глухая стена в сердце так давно одинокого Оскара треснула. Пришедшая в его жизнь Вайлет дала рябь на воде. Небольшая перемена в неподвижном озере. Для бурного потока это было бы незаметнее брошенной гальки. Но для пресного существования это стало значительной переменой. Окажется ли эта перемена хорошей? Если бы отвечать пришлось ему, то ответил бы да. По крайней мере, проливаемые им сейчас слезы были теплее.